Часть 14. Бен продолжал сидеть на камне. За все это время он даже не пошевелился. Просто сидел, уставившись в никуда затуманенным, ничего не выражающим взглядом. После вчерашнего Дейк все еще опасался подходить к нему, но паника уже прошла, и теперь он смотрел на массивную фигуру Уилтерса и задавался вопросом, почему он так его испугался. «Нет». Этот тип определенно был безумцем, но само по себе это не могло напугать. Тут было что-то другое. От этого парня буквально так и веет жутью. Вернее, веяло. Все страхи уходят с рассветом. Пусть даже с таким, когда ни единый луч солнца не пробивается сквозь тучи. Дейк передернул плечами. Скорее всего, он вчера просто хорошо струхнул, Вот ему и привиделось, чёрт-те что. Так-то ведь все прошло гладко, если не учитывать старика. Но за ним же в итоге не гнались, да и бомбу, по всей видимости, еще не обнаружили. Так что беспокоиться пока не о чем. В любом случае конец уже не за горами. Вытирая руки грязной тряпкой, Армастро подошел к Бену и встал рядом с ним. Рассматривая лежащий под их ногами город, Слегка подернутый туманом, он невольно залюбовался им. Все-таки там прошло его детство, это был его дом. И он вновь станет им, когда Майер отправится к проотцам. «Все готово», — Дейк посмотрел на Бена. «Мы закончили. Все патрули устранены. Никто не успел поднять тревогу». «Хорошо», — произнес Бен, не поворачивая головы. «А что с отрядами эгиды?» «На подходе. Как ты и обещал». Костоправ кивнул, и Дейк вновь взглянул в сторону города. «Когда?» «Скоро». На лице Бена появилась улыбка. «Уже очень скоро». Хельмут Кромберг положил руки на трибуну и обвел взглядом присутствующих. Зал был уже почти полон, и он то и дело, натыкаясь на приветливый взгляд, кивок или взмах руки, с улыбкой кивал в ответ. Вот только улыбаться совсем не хотелось, и поэтому она у него выходила натянутой и неестественной. Казалось бы, все идет хорошо, от чего же не радоваться. Впервые за очень долгое время они справляют День Дув Цитнилка, и жители города веселы и взбудоражены, с нетерпением ожидая начала. В старые времена и традиции возвращаются, и все постепенно налаживается. Так ему сегодня сказала Альма, крепко обняв и поцеловав напоследок. Может быть, она и права. Вот только... Хельмут вновь осмотрел зал. Вот только практически все здесь старше тридцати. Он отвернулся и устало помассировал переносицу. По результатам последней переписи в городе проживает 3129 человек. И горькая правда в том, что большая часть из них – это старики, доживающие свой век, или люди старше сорока. В Винтре почти не осталось молодых. Они либо умерли на войне, либо покинули город в поисках лучшей доли. И их не в чем винить. Весь мир скатывается на дно – и в нем нет места молодым. Этот мир теперь принадлежит старикам». Майер глубоко вздохнул. «И чтобы старики могли жить в мире и покое, приходится идти на уловки, подтасовывать результаты переписи, внося в списки давно умерших, идти против традиции и заполнять пустующий зал юнцами, которым еще не положено восседать с достойными стрелками, и в конце концов Приходится просить большинство стариков сидеть сегодня по домам, пропуская большую часть торжества, чтобы они не бросались в глаза, и можно было поддержать иллюзию баланса между молодыми и старыми. Хельмут успокаивал себя тем, что это все было необходимо, чтобы город продолжал жить. Вокруг полно стервятников, подобных Материум, жаждущих наложить лапы на винтру. Но пока он жив, они ее не получат. «Эй, Хельм!» Кто-то положил руку ему на плечо. «Как у нас тут дела?» Он обернулся и увидел Джо, одетого в синий безрукавный жилет поверх белой сорочки, обвязанной галстуком с закрепленной на нем брошью. «Чтоб ни век в цель не попасть, Джо!» Хельмут искренне рассмеялся. «Что за старье ты на себя нацепил?» «Я эту брошь не видел с тех пор, как тебе перевалило за двадцать, и ты приударивал за Лори Штайл. Еще и очки для важности нацепил». «Но-но! Это моя любимая брошь. Она приносит мне удачу». Джо с важным видом поправил галстук, но потом и его губы растянулись в улыбке. И давай потише, про Лори Штайн. Еще не мешало, чтобы Марго услышала. Я же в то время ухаживал за ними обеими. Да уж, старый прохвост. По молодости личика у тебя было смазливое. С этим не поспоришь. Хельмут почувствовал, что его настроение улучшилось, и он с благодарностью посмотрел на Джо. Взяв его руку, крепко сжал ее. «Спасибо тебе, старина! Уж не знаю, что бы я без тебя делал!» «Да нет проблем, Хельм!» Джо вновь поправил брошку. «Значит, не зря он ее сегодня надел!» «Кстати, писаки уже здесь! Бродят во дворе, общаются!» «Ребятки в полном восторге!» Майер, понимающе хмыкнул. «Ну и прекрасно!» «Главное, чтобы они этот восторг правильно у себя в Акмее подали!» «А как там, Сэл?» «Как всегда!» Джо пожал плечами. «Если глаз до да Мушкет не подведет, то нас ждет отменное зрелище!» «Кстати, о Мушкете! Ты не видел Арно?» «Я удивлен тому!» что он по своему обыкновению не отчитывается передо мной по сделанной работе. «Может, забыл? Дора уже давно мне жалуется на его память!» «Возможно...» — Хельмут нахмурился. «Он даже забыл запереть парадный вход. Знаешь, я думаю, пора ему прямо сказать, чтобы обучал себе смену. Как думаешь?» «Ну, не знаю», – Джос с сомнением покачал головой. «Переживет ли он это? Ты же знаешь, как старик обожает свою работу». «Знаю», – Хельмут усмехнулся и кивнул в сторону постамента с мушкетом. «Пойдем». Они подошли к ящику и стали разглядывать лежащее в нем ружье. Хельмут огляделся и, убедившись, что оружейника нет поблизости, заговорил. Я начал переговоры с Арта Игни по поводу приобретения нового мушкета. А вот этого красавца, думаю, вручить Арнхольду за верную службу. Хмыкнув, Джо снял очки и стал протирать их краем жилетки. Я думаю, он будет в восторге. Получить мушкет-дув-цитнилка из рук самого Майра. Об этом можно только мечтать. Джон одел очки и, наклонившись, вновь осмотрел мушкет. Усмехнувшись, он спросил. «А ты ему его с пороховницей дарить будешь или как? Потому что старинар, но, по-видимому, прознал про твой замысел и уже утащил ее в свою нору». «Ты это о чем?» Хельмут нахмурился и, присмотревшись, обнаружил отсутствие пороховницы. «Вот те на! Пулю мне в ногу! Он забыл положить пороховницу!» «Нет, ему определенно пора на покой! Пошлешь за ним?» «Пошлю!» Выпрямившись, Джо скривился от раздавшегося хруста. «Вот только сначала в оружейную загляну! Он вполне мог ее там забыть!» «Хорошо!» Майер кивнул. «Только поторопись!» Нам скоро начинать. «Бен!» Дейк, сложив на груди руки, стоял рядом с Уилтерсом и нервно переминался с ноги на ногу. «Уже почти двенадцать? Не пора ли начинать?» Костоправ очень медленно покачал головой. «Нет». «Еще рано!» Он с нежностью посмотрел на активатор в своей руке. «Все в свое время. Не волнуйся ждать осталось недолго». «Сколько?» Бен слегка повернул голову и с жуткой улыбкой взглянул на Армастра. «Они сами нам сообщат, когда будут готовы отправиться к Теламару». Джо снял со стены лампу и в ее тусклом свете стал спускаться вниз. Насвистывая себе под нос, Он лениво думал о том, что для города совсем неплохо чуток развеяться и попить винтажки. Все-таки этот год выдался не из легких. С этими темными днями урожай совсем никудышный, и если солнце не появится в ближайшее время, все будет совсем плохо. С топливом тоже придется поднапрячься. Зима обещает быть суровой, хотя другой теперь и не бывает. Лестница закончилась, и Джо, высоко подняв над головой фонарь, подошел к оружейной и в недоумении остановился. Дверь была открыта. «Видимо, Арно забыл запереть», — сомнением подумал Джо и вспомнил слова Хельмута. «Хотя забыть закрыть парадный вход — это одно, но дверь в оружейную... Еще и про пороховницу забыть». «Странно!» Он открыл дверь и осторожно вошел внутрь. Напряженно всматриваясь в царящий вооружейный сумрак, Джо переложил лампу в правую руку, а в левую после короткого колебания решил взять кортик. Если война и научила его чему-нибудь полезному, то это тому, что лучше один раз перестраховаться, чем потом лишиться метра собственных кишок. Выставив клинок перед собой и подслеповато сощурившись, он медленно стал продвигаться вглубь склада, то и дело замирая и прислушиваясь. На первый взгляд не было ничего необычного, и он уже собирался списать свою подозрительность на разыгравшуюся параною, как вдруг свет лампы высветил бурое пятно, расползшееся по доскам. Это вполне могло быть масло, вот только учитывая сегодняшние странности, в это Джо верилось с трудом. Встав за бочки, он вытер аштанину вспотевшую ладонь и поудобнее перехватил кортик, после чего закрыл глаза и попытался унять бешеное биение сердца. Безна, Как же он стар для всего этого! Наконец, решившись, сосчитал про себя до пяти и рванул за угол. Поначалу он ничего не увидел, кроме рабочего верстака, но потом заметил распростертое на полу тело Из головы которого торчала рукоять кинжала, а посиневшая рука сжимала сделанную из белой кости пороховницу. Не помня себя, Джо подбежал к нему и, отшвырнув в сторону клинок, осторожно перевернул на спину. О, -о, -о Арнхольд! На него смотрели безжизненные глаза старого оружейника, которого он знал с самого детства. «Кто мог такое сделать с тобой?» Джо опустил веки умершего и положил ладонь ему на грудь. И тут боковым зрением он заметил какое-то свечение. Подняв голову, увидел стоящий под столом ящик, крышка от которого валялась неподалеку, а из него самого лился тусклый зеленый свет. Внутри у Джо все похолодело. Он схватился за края ящика и с натугой выдвинул его из-под стола. Заглянув внутрь, почувствовал, как волосы на голове встают дыбом, а по телу пробегают мурашки. На словно бы затуманенном стекле, лежащего в ящике устройства, горели непонятные символы, Одно дно ящика заполняло жуткое зеленое сияние. Он уже видел подобные штуки. Такие стали использовать в начале войны, Они не всегда срабатывали как нужно, потому что были первыми прототипами, и ему потом приходилось сшивать разорванные куски тел в попытках спасти хоть что-то. Перед ним лежал волшебный коллапсер Арканита. В этом он не сомневался. На складе, доверху наполненном бочками с порохом, а в самом здании находилось более ста человек. Джо в отчаянии поднял взгляд к потолку. «Надо всех предупредить! Еще есть время вывести всех наружу!» Скачив на ноги, Джо бросился наверх, впервые в своей жизни моля небеса о том, чтобы не опоздать. На площади перед домом собраний собрался чуть ли не весь город, поэтому Кейн решил привязать лошадь неподалеку и пройтись пешком. Плащ он снял, затолкав его в седельную сумму. Все-таки его пригласили как командора эгиды, поэтому нет причин прятать мундир. С интересом он всматривался в окружающие его лица, в основном взбудораженных молодых людей. Юноши и девушки собирались тайками и возбужденно обсуждали предстоящее торжество. А дети помладше забирались на ящики, крыши и столбы, чтобы не приведи свинец не пропустить что-нибудь интересное. Кейн усмехнулся. Когда он был пацаном, то с дружками вел себя точно так же. Носился по деревне, представляя себя самым метким стрелком, которому нет равных, и мечтал, чтобы побыстрее исполнилось 15 и можно было вступить в винтадскую армию, а в 16 претендовать на собственные земли. А самые лучшие из юных стрелков допускались в зал собраний, где вместе с другими достойными мужами и девами могли, стоя у стены, присутствовать на церемонии, а не толпиться перед домом, как остальные. Кейн так резко остановился, что кто-то даже врезался в него, но он не обратил внимания на разразившуюся ругань. Как так может быть, что он помнит такие детали, но не мог вспомнить даже название собственной деревни? С его памятью явно происходило что-то неладное. И чем быстрее он разберется, что же с ним происходит, тем лучше. Не ожидала вас здесь увидеть, мессер Брустер! Раздался за его спиной женский голос. Он обернулся и увидел Сэлеону Макфрай. Она была одета в белую мужскую сорочку явно для нее большую и вплотно облегающие стройные ноги штаны с высоким поясом, а волосы собраны в хвост. Кейн отметил, что мужской наряд ей очень идет. Почувствовав, как его губы растягиваются в улыбке, он почтительно коснулся краев шляпы. «Месса Макфрай! Рад вас видеть! Вы прекрасно выглядите!» «Кажется...» «Я просила вас называть меня просто Сэл!» Нахмурившись, ответила она. Но тут же черты ее лица разгладились, и на нем появилась улыбка. «Но за приятные слова спасибо!» «Пришли посмотреть на праздник?» «И да, и нет!» «Меня пригласил мессер Кромберг, как представителя Аэгис Материум!» «Без его приглашения я бы, вероятно, не отважился здесь присутствовать!» «Хотя, как я уже говорил вашему Майеру, я уже и не помню, когда в последний раз видел День Тнилка». «Видели?» – заинтересованно спросила Сэл. «Так вы винтадец?» «Да», – кивнул Кейн. «Я родом с Большой Милады. Эта деревня у излученной...» «Реки Верхняя Мирона. Да, я знаю». Видя его удивленный взгляд, она пояснила. Моя бабушка по матери оттуда родом. «Вот оно как!» – протянул Кейн. «Ну, тогда у нас с вами больше общего, чем кажется на первый взгляд». «Не могу с вами не согласиться, мессер Брустер». «Кейн, для вас просто Кейн». С улыбкой Сел поправила волосы. «Кстати, а мы не опоздаем? Если не ошибаюсь, то уже скоро начало, а вы все еще не в зале». Слегка поколебавшись, он все-таки предложил «Я был бы счастлив проводить вас, если вы не против, конечно». «Нет, не против». Поравнявшись, они медленно направились к дому собраний. Дейк нервно ходил взад и вперед от одного края обрыва до другого. Бросая на спину Бена злобные взгляды, он едва сдерживался, чтобы не закричать «Какого демона ты ждешь?». «Взрывай!» Он не понимал, как Уилтор сможет быть таким спокойным, ведь в любой момент кому-то может приспичить спуститься в оружейную, и тогда найдут тело и без сомнения отыщут и бомбу. Но Бен не знал о трупе старика. Возможно, если бы Армастро рассказал ему, то он бы не стал ждать неизвестно чего и давно уже активировал заряд. Дейк остановился, и принялся грызть ногти. Он не мог рассказать, потому что боялся. Он не знал, как Бен отреагирует, а ведь этот псих может запросто его убить. Нет, лучше ничего не говорить. Хотя, с другой стороны, неизвестно, как он воспримет то, что бомба не взорвалась. Безна. Куда ни плюнь, везде болото! И тут, со стороны города, До них донёсся приглушенный расстоянием грохот, от которого Дейк вздрогнул. «Что это было?» «Это они говорят нам, что готовы умереть, Дейк», с жуткой ухмылкой на лице ответил Уилтерс. Поднявшись на ноги, Бен подошел к самому краю обрыва. Он стоял, вытянув руку с активатором, с развивающимся за спиной плащом и широкой улыбкой на лице. С глазами, полными безумной радости, он с наслаждением произнес «Сдохните, колониальные твари! Элдар Бенталиор Уилтарс желает вам приятной дороги прямиком в вашу разлюбимую бездну!» Костоправ сломал магическую ось, тем самым активировав коллапсор. Над центральной площадью пронесся грохот выстрела из пушки, возвещая о начале дня тнилка. Все погрузилось в абсолютную тишину, которая через мгновение взорвалась ликующими криками толпы. Хельмут в задумчивости извлек из кармана часы и сверился с ними. «Все правильно. Ровно двенадцать!» «Пора начинать!» Он окинул взглядом кресло по обе стороны от трибун. Не было только Джо. Остальные члены городского совета на месте. Обернувшись, он удовлетворенно отметил, что зал был полон до предела. Не пустовало ни одна скамья, а вдоль стен стояли юноши и девушки, которым позволено находиться здесь. Посмотрев в сторону главного входа, Майер увидел Селл и Кейна Брустера, в приветствии вскинувшего руку. Хельмут широко улыбнулся и кивнул в ответ. Тут дверь слева от трибун резко распахнулась, и хлопок, силой ударившийся об стену створки, эхом разнесся по притихшим рядам. В зал вбежал Джо с перекошенным от ужаса лицом, взглянув, в которое Кромберг мгновенно понял, что что-то пошло не так. Он повернулся к залу и глубоко вдохнул, готовясь выкрикнуть приказ немедленно покинуть здание. Взгляды Хельмута и Кейна на мгновение пересеклись, и в мозгу Брустера что-то щелкнуло. Резко развернувшись, он схватил Сел и потащил ее прочь из зала. И в этот момент бомба взорвалась. Дом собраний позади них содрогнулся, И горячий воздух ударил им в спины, оторвав от земли. Майер что-то закричал, но его крик потонул в разразившемся грохоте. Мир перевернулся перед глазами, и, хлынувшая со всех сторон чернота, заволокла сознание Кейна Брустера. Бен несколько секунд разглядывал распустившийся далеко внизу огненный цветок, после чего выбросил ставший ненужным активатор и обернулся к Дейку. Пришло время второго этапа.